Глава 7 Княжеская тропа. Прогулка вышла очень хорошей. Алена ни на миг не пожалела о том, что предпочла знакомство с городом, выходу в сад. Ей всё было вновь, всё интересно, и обилие впечатлений даже утомило. Зато Ульяна развеялась и повеселела. Китяш оказался не только очень большим, но очень ярким и шумным городом. Уж в той его малой части, которую успели не спеша обойти девушки, точно. Белокаменный княжеский дворец, в красно-белой штукатурке гостинные ряды, крашенные в нарядный жёлтый цвет присутственные места, а тесно прилепленные друг к другу дома в два 3 этажа и вовсе всех цветов радуги. Сочные, чистые, густые краски — одно удовольствие осмотреть, и всё основательное из камня ни единой деревянной постройки. Каменная набережная вовсе привела невидевшую ничего подобного латырницу в искренний восторг, так что ушли они оттуда нескоро, когда вдоволь нагулялись, налюбовались и покатались на лодке по небольшому живописному заливу с кувшинками. Вместо обеда перекусили купленными у лоточницы пирожками и запили их душистым малиновым морсом, А латырница искренне удивилась, что её спутница преспокойно согласилась на такую простую еду. Но удивлялась молча и недолго, до тех пор, пока не увидела, как ласково и уважительно Ульяна разговаривает со старенькой латочницей. Невольно вспомнился княжич, и сравнение вышло не в его пользу. И от того, что Дмитрий разговаривал со своими слугами, а Вяткина сейчас с чужим человеком, ничего не менялось. Алёна не сомневалась, что и у себя дома Ульяна такая же. Она при всём старании не могла представить боярышню, говорящей с кем-то грубо и свысока. Поначалу Алёне было очень стыдно за то, что она, в отличие от спутницы, не взяла с собой денег на эти развлечения. Ульяна отмахивалась, что Алтын не деньги, но сошлись в конце на том, что Алёна просто вернёт всё во дворце. В покое вернулись поздно. Всего за час до встречи с княжичем. За день они так нагулялись, что продолжать не было желания. Моглось, если надо. Алена была к такому привычной. Ульяна тоже неожиданно оказалась крепче, чем можно было подумать. Но хотелось остаться в покоях, провести вечер в тишине, за рукоделием и осмыслением минувшего дня. Но отказываться было уже поздно и невежливо, и Аллатырница успокаивала себя тем, что в лесу будет тихо и спокойно. И это тоже хороший отдых. Девушки условились освежиться, переодеться в вечерние и встретиться в покоях боярышни, которые были ближе к нужному крыльцу. Заодно и платок Алёна вернула хозяйке. От подробного доклада о деталях Степанида отмахнулась, удовлетворившись отсутствием неприятностей благословила нагуливать аппетит и предупредила, что великий князь изволит ужинать с семьёй. Так что свита княгини вместе с ней вечером отправится в озёрную залу, расположенную в общем тереме. Посещение такого ужина как будто не было обязательным, но, по сути, оправданием для его пропуска могла служить только какая-то очень весомая причина вроде болезни. А у Алёны вообще не было выбора, Ей нужно было мозолить глаза возможным злодеям, и неожиданное большое сборище казалось хорошим подспорьем. Но всё это предстояло вечером, а пока девушки неспешно двинулись к месту встречи, успевая аккурат вовремя. Друга княжича звали Владиславом, и впечатление он производил приятное. Высокий, крупный от природы и, наверное, сильный, с тёмно-каштановыми волосами и с совершенно обычным, не запоминающимся лицом. Он казался спокойным, сдержанным, основательным. Был он на несколько лет старше наследника. Во всяком случае, со стороны так казалось. В беседе участвовал мало, но по делу. Глупостей не говорил. На девушек поглядывал ласково и как-то особенно, непривычно, отстранённо любуясь. Ульяна улыбнулась ему тепло и радостно. Выяснилось, что с этим бояричем они давно были знакомы. Их поместья находились рядом. Тропинка оказалась целой дорожкой, достаточно широкой, чтобы идти по ней вдвоём. Наверное, тут очень уютно себя чувствовали парочки. Ну а латырница предпочла не понять намёк и зашагала рядом с Ульяной. Пришлось парням подстраиваться. Дмитрий двинулся впереди, то и дело оборачиваясь, а то и вовсе ступая спиной вперёд. А Владислав неспешно топал следом. Тропа тянулась вдоль озера, порой ныряя глубже в лес, давая возможность побродить между огромными кряжестыми дубами и липами, порой выходила на самый берег, к песчаным отмелям и камышовым заводям, окружённым плакучими ивами. И каждый раз Алена замирала, любуясь. Не берегом, самим озером. На юге озёр было много, но все крошечные в раз переплывёшь, а тут дальнего берега не различить. И волны настоящие, словно в море, которое Аллатырница как раз видела. Аллатырная школа находилась недалеко от побережья, и ученики порой выбирались искупаться. Назначая прогулку именно на это время, княжич явно знал, что говорил. Народу им попадалось совсем немного. И никто, к облегчению Алены, не косился осуждающе. Только вежливо раскланивались и бросали любопытные взгляды. Отношение дворцовых обитателей не очень-то её заботило. Больше тревожила расплывчатость и переменчивость правил. Она никак не могла понять, что здесь всё-таки запрещено, что допустимо, а что, само собой разумеется. Понимала, чего так выходило, но легче от этого не делалось. Разговаривали они обременительной ерунде, шли нога за ногу, спокойствие и тишина почти дикого леса, радовали глаз и услаждали слух. И после долгой прогулки по китежу это впрямь получился отдых. Алёне было легко и уютно, повода задуматься о дурном или тревожном не возникало, прежняя скованность княжичам тоже прошла. Да и Ульяна держалась много спокойнее и увереннее, чем с девушками. Верно, сказывалась привычка к общению с братьями. И до поры всё было тихо и благостно. Но вдруг ветки сбоку затрещали, В лицо пахнуло холодом и гнилью. Княжич в растерянности замер, словно что-то почуял, попятился. Алена не успела задуматься, отчего запах этот и ощущения кажутся знакомыми. Но чудом удержалась от того, чтобы пробудить янтарь. А через мгновение они оказались окружены. Оглушительно завизжала Ульяна, ругнулся Владислав. Алёна подхватила подвернувшуюся под ногу палку и постаралась прикрыть собой голосящую подругу. Она отчётливо понимала, что проку от сухой тонкой ветки не будет и жалела, что княгине не положено носить при себе кинжал. Слажено вышло. Через мгновение Ульяна оказалась в середине небольшого круга. Двух кругов. На тропинке, хрипя и ворча, топталась целая стая мрунов. Нежити, поднявшихся зверей. Самый большой страх припозднившегося одинокого путника. Словно красные угольки в глазницах – проявление чар. Зловеще жутко это выглядело даже теперь, среди бела дня. А уж в ночи такое увидеть не приведи, матушка. Со всего леса, небось, собрались. Больше всего тревожил огромный медведь с облезлой шкурой и гнилыми боками, из которых на землю падали куски с шевелящимися внутри насекомыми. Гнилой или нет – А когти будь здоров!» Пара волков, один посвежее, почти нетронутый разложением, и один уже полускелет, державшийся на одних только чарах. Несколько собак, одна крупная охотничья и три мелких безродных, не больше лис, которых тут тоже было штук пять. От зловония резала глаза. Ульяна, быстро сорвав голос, со всхлипом закрыла лицо ладонями. От «Отчего не нападают?» Задала Алёна самый важный сейчас вопрос, не весть, кому обращаясь. Она была спокойна и насторожена, и Мрунов не очень-то боялась. Твёрдо решила плюнуть на наставление стеши и, если кто бросится, сжечь к чернукам. Но нежить от чего то медлила, не стала спешить и алатырница. «Не знаю», — нервным, дрогнувшим голосом ответил княжич. Он сжимал в руке кинжал до того, висевший на поясе, Но неуверенно, неловко, и остриё едва заметно выплясывало. «У меня оберег есть, может, он не пускает?» Дмитрий опомнился, полез за ворот, переложив оружие в левую руку. «Не доставай и не трогай, вдруг собьётся. Дай, на!» Алена решительно забрала кинжал и сунула взамен палку. А Дмитрий так растерялся, что даже не попытался воспротивиться, послушался легко и сразу, сжав новое оружие обеими руками. «Заговорённый?» — спросила она придирчиво. «Должен быть». В голосе наследника не было ни малейшей уверенности. Алена молча кивнула. Примерилась к неудобному, не по руке кинжалу. Слишком длинный, слишком тяжёлый. Покрутила в пальцах, перехватила половчие и быстрым движением полоснула по горлу ближайшего волка. Тот захрипел, отступил, красное пламя в глазницах мигнуло. Заговорена сталь оказалась на совесть. «Надолго чар хватит?» — спросил Владислав. Он тоже был с кинжалом и держался не в пример лучше Дмитрия. И оставалось только порадоваться дворцовым порядком и дворянским обычаям, благодаря которым мужчины почти всегда носили при себе оружие. «Олеший знает», — отозвался княжич. В голосе отчётливо звучал страх, но Дмитрий пока не сдавался. «Стражники где? Должны же почуять!» Пробормотал он себе под нос с отчаянием. Алена понимала страх княжича. Простым людям без янтаря в крови такая свора — смерть. Именно поэтому она не стала говорить, что стража могла и не заметить чар поднявших мрунов, если хозяин подобное предусмотрел. Это сложно, но всяко не сложнее, чем поднять и натравить эдакую ораву. Зачем пугать ещё сильнее? Она с мрунами справится, не таких бивали. Но пока ещё медлило и тянуло время. Вдруг стража всё-таки заметит. Когда на дорожке впереди молчаливой тенью возник ещё один пёс, Аллатырница не сразу поняла, что собака живая, а не отставшая от товарищей Мрун. Зверь с разбега грудью шип волка, повалил, с рычанием вгрызся в гнилое горло. Уверенно, как обученный. Челюстям неделянца вполне хватало силы и размера, чтобы оторвать нежити голову а значит, разрушить держащие её чары. Алёна не удержалась от радостной и облегчённой улыбки при виде нежданной помощи. Если пёс тут, где-то рядом должен быть и его хозяин. А вот остальные мруны не обратили внимания на нового врага. У них, притравленных, имелась ясная цель, но заволновались скаля зубы в беззвучном рыке, а берег княжича, кажется, совсем истощился. Всё произошло одновременно. Второй волк — прыгнул прямо на Алену. Та шагнула навстречу и в вбок, уклоняясь, полоснула ножом. А в нескольких сажениях впереди на тропинке появился хозяин пса, пронзительно свистнул, но его резкий приказ «замри» запоздал на долю мгновения. А латырница всё же неловко дёрнулась, пытаясь остановить движение, но не успела. Земля под ногой провалилась и раздалась в стороны, будто Алена ухнула в холодную воду. Дыхание перехватило не от страха. От неожиданности. На миг она замерла, не зная, что делать. А потом что-то мягко толкнуло снизу, выпуская на поверхность. Не до конца. Ноги и юбка застряли. Но тратить время на освобождение Аллатырницы не стало. Неловко приподнялась, попыталась обернуться, чтобы встретить нового Мруна кинжалом. И опустила оружие. Всё было кончено. Мрунов поглотила земля. На поверхности теперь торчали только две мёртвых головы — медвежья и собачья. Угольки в глазах потухли, но выглядело всё равно жутко. А там и воевода Рубцов подоспел. «Все целы?» — спросил коротко и опустился на колено рядом с Алёной. «Не дёргайся, сейчас!» — обратился к ней, подхватил подмышки и поднялся, потянув её вверх. Вынул легко и аккуратно, словно из воды, бережно поставил на затвердевшую землю, перехватил за плечи. «Как ноги? Не поломалась?» Алёна только головой качнула, отводя кинжал, чтобы ненароком не поранить мужчину. Из его хватки освобождаться она не спешила, а он будто и не замечал этого, и тоже рук не разжимал. «Дмитрий, ты вовремя, Олег Сергеевич! Мы тебе жизнью обязаны!» Княжич уважительно склонил голову. «Милость матушки что поблизости оказался! А то разорвали бы!» Воевода бросил на Алёну задумчивый взгляд. Он-то понимал, что спасение было совсем рядом и без него, но смолчал. Про энтарь в крови девушки не заговорил и не стал спрашивать, отчего она медлила и таилась. А Аллатырница была за это благодарна, но также догадывалась, что объяснение не избежать и вопросы рубцов обязательно задаст, когда они останутся наедине. А она и не возражала, даже украдкой радовалась тому, что они обязательно ещё встретятся. И встретились сейчас. «Кто ж это, интересно, обнаглел настолько, чтобы тебя нежитью у самого дворца травить?» Мрачно проговорил янтарно-глазый. Сейчас Алёна смотрела на него прямо, без давешнего оцепенения, и, наконец, сумела разглядеть лицо без повязки. Правый глаз действительно имелся, под целым веком, вот только был он очень странным, без зрачка и белка, оранжевого цвета, Ещё и светился слегка, как кусок прозрачного янтаря перед свечкой. «Вот его, видать, за что прозвали-то!» «Интересно, что это такое и откуда взялось?» Опомнившись, Алёна опустила взгляд, чтобы не таращиться слишком уж откровенно и прямо, но совсем отвести глаза не могла и потому пользовалась возможностью рассмотреть его, настоящего, живого, вблизи. Тем более посмотреть было на что. Примчался воевода в одних мокрых подштанниках. Видать, крик услышал и из воды выскочил. Алёна с облегчением поняла, что так не может выглядеть за забулдыга и пропоится. Глопости, значит, про него говорили. Плечи широкие и ровные, тело крепкое и совсем не заплывшее. Тут одного взгляда довольно, чтобы понять. Себя воевода, невзирая на слухи, держит в порядке. Только о Аллатырница больше не статью молодецкой любовалась а от чего то цеплялась взглядом за следы на коже, которых, как у любого витязя, было в изобилии. Своеобразная летопись, многое способное рассказать о мужчине и его удаче. Вот на боку шрам. Длинный, прямой, резан рваный. От ножа-болотника. Таких Алена за свою жизнь насмотрелась во множестве. А что оставило на левом плече такое странное, почти ровное круглое пятно, с к размером, предположить не смогла. И справа тоже, на груди, на плече, непонятные рваные узоры, будто трещинки на камне. И на когте не похожи, и не ожоги. Что же это такое? Но долго полюбоваться не вышло. Да и разговора у мужчин не получилось. Всех снова отвлекла Ульяна. Поначалу она стояла подле Владислава, который неуверенно слегка обнимал её одной рукой и глядел с тревогой, так, как глядят совсем не на случайных знакомых. А боярышня на него не смотрела и как будто не замечала, только тихонько утирала глаза платком, а потом, покосившись в сторону спасителя, вдруг громко ойкнула, залилась пунцовой краской и отвернулась, спрятав лицо на груди парня. «Ты чего?» — спросил он мягко, приобняв её за плечи. «Ульяна». Та что-то непонятно промямлила в ответ и замотала головой но и только. Первой сообразила, что не так, Алёна. «Держи, княжич, спасибо тебе!» Она вернула кинжал хозяину и потянула с головы платок. Остальные опомнились лишь тогда, когда латырница принялась прилаживать платок воеводе на пояс. Широкий, плотный, он закрывал гораздо лучше, чем мокрые подштанники. Алёна обернула узорчатое полотнище вокруг талии Рубцова, на два раза хватило, завязала концы на боку. Воевода отчего-то не возражал, и не пытался ни помешать, ни помочь. Но ну, а Алёна изо всех сил старалась не думать о том, что пару раз она к нему почти прижалась, что руки его опять легли на её плечи, и через тонкое полотно рубахи ощущались горячо и ярко. Почти нестерпимо хотелось забыть обо всём, обнять по-настоящему, прижаться, сделать вид, что очень испугалась и ищет теперь утешения у спасителя. Партки я прихватить не подумала, это да». Со смешком проговорил Олег. Вид в женском платке у него был потешный, но почему-то всё равно внушительный и грозный. «Постой, воевода, возьми!» Запоздало сообразил Владислав и явно нехотя, выпустив из рук боярышню, принялся стягивать кафтан. «Я ростом поменьше, но в плечах ладно должно быть. добрось да я сейчас за своими вещами схожу. Тем более чую, помощь скачет!» Отмахнулся Рубцов. Но одежду взял и Алёна отступила в сторонку. кафтан оказался немного свободен. Через пару мгновений и остальные услышали стук копыт, и вскоре на тропе появились всадники. «Воевода?» — изумился старший из них. «А вы тут как? Сгною к лешему!» — прорычал княжич, не дав тому ответить. «В дальние гарнизоны поедете. В железный уезд волков от рудников гонять. Пожизненно! Дармоеды! Вас где носит?» «Вьюжина сюда, быстро, со всеми его хвалёными мастерами! Нежить в пяти минутах от дворца эти прохлаждаются!» Дружинники благоразумно не стали перечить, только вскинули ладони к груди, принимая приказ. «Стой, погоди, служивый!» — улучил Рубцов мгновение, когда наследник запнулся, выдохшись. «Езжайте вдвоём, девушек отвезите, нечего им тут маяться». «И верно!» — хмуро кивнул княжич. «Девушек заберите!» Алёне совсем не хотелось уезжать и в себя приходить тоже. Она бы лучше рядом с янтарноглазом осталась. Но, конечно, смолчала и без возражений позволила Олегу подсадить себя на лошадиный круп боком, позади одного из дружинников. «Второй!» — с тихим смешком бросил воевода, выразительно потеребив край платка. Алёна украдкой улыбнулась в ответ но тут же отвлеклась, чтобы ухватиться за ремень Витязя, который немешкой опустил коня широким шагом. Она оглянулась и поймала задумчивый, очень серьёзный и внимательный взгляд воеводы. Был в нём, правда, совсем не любовный интерес, а обещание того разговора, о котором Аллатырница и сама успела подумать. Объясняться перед воеводой придётся, но как? Правду говорить нельзя. Вряд ли вьюжин разрешит. Но и врать совсем не хотелось, и со Степанидой не посоветоваться. Алена не желала сознаваться, что так неосторожно, по-глупому, открыла свой янтарь Рубцову, так что ей было о чём подумать по дороге. А Олег, оставив пса сторожить, вернул кафтан хозяину и отправился за собственной одеждой, на ходу развязывая платок, зелёный, в пару вишнёвому, который лежал у него в комнате и хозяйка этих вещей занимала его сейчас куда больше, чем странное нападение у самого дворца, хотя должно было быть наоборот. Нежить натравили, это ясно. Но так же ясно, что это дело разбойного приказа. А вот девица Алёна... Хоть и думал он в момент удара про нежить и про то, как людей от неё защитить, но и остальное не укрылось от внимания. И то, как уверенно держалась чернявая, и то, что кинжалом она орудовала лучше обоих парней. То есть в учебной драке-то наверняка княжичу уступила бы, но то человек против человека. А вот нежити она не боялась, в отличие от своих спутников. Настолько не боялась, что не спешила спалить её дотла, хотя могла. Он же вчера видел, в ней жёлтого янтаря много, но мрунов бы с лихвой хватило. Такое на ровном месте не возникает. Только лишь учёбы и воли не добьёшься. И ответ тут был один. Чернявая уже не раз сталкивалась с нежитью, в отличие от княжича и его друга, которые ратному делу учились здесь, во дворце, и в глаза живого врага не видели. И мёртвого тоже. Как она там назвалась? Харунжим? Ну да. Это он, не подумав, решил, что очередная девица пошутить над угрюмым воеводой вознамерилась, а сейчас понимал, что сказала она тогда правду. Да и приветствие вышло уж очень отработанным обыденным, дворцовая девица Ни за что не стала бы с этим морочиться и такие мелочи не учла бы хихикала бы небось или потом рассмеялась бы от тарабабаев выученная. а Алёна вытянулась как перед старшим позванию, привычно не задумываясь Маховой уезд. Места болотистые, слабое место хребта. Неудивительно. Сильный жёлтый янтарь, куда её ещё слать? И нежити там полно. Самый беспокойный край. И лазутчики из топи попадаются нередко даже сейчас, когда Ярослав с переменным успехом пытается с соседями мирный разговор завести. Силой своей управлять обучено. И после учёбы всяко не меньше года отслужило. Учёба и начинается, и кончается осенью страда. И отдых в школе весной и осенью, чтобы в самую горячую пору могли родным помочь на полях. Но и не больше пяти, а то уже сотником бы была. Да и нет в ней ещё той матёрости, которую за пять лет службы обретают. Но если смотреть половкой джигитовки и чёрной косе, сама она родом откуда-то из степей, с юга, станичница. По говору можно было бы уточнить, но Олег этого не умел. Слуха у него не было, и разницы он не чуял, даже когда ему на них прямо указывали более следующие люди. Оставалось два вопроса. Что она забыла здесь, во дворце, и от отчего янтарь в крови скрыла? Нет, три вопроса. Какого лешего вокруг неё наследник увивается? Или она вокруг него? То вон на поле явилась одновременно с его десятком. И теперь? Последняя мысль, Зацепила и разом испортила настроение. А не намеренно ли её к княжичу подослали с какой-то недоброй целью? Хоть бы вот нанежить вывести или ещё в какие неприятности втравить? Сам Олег в ней никакой червоточины не увидел, да и озерице девушка понравилась. Но это ещё ничего не значило. Её с тем же успехом могли в тёмную использовать. Кто? Да хотя бы сторонники княгини. Сама Софья Маратса бы не стала, она женщина осторожная, но у неё и друзей, и сочувствующих полно. Было бы желание, а исполнить кому найдётся. Потому что с пасынком мачеха живёт. Любовью и родственным теплом там не пахнет. Так что плакать о наследнике, если тот сгинет, она не станет. Не то чтобы Олег действительно всерьёз подозревал здесь и сейчас грандиозный заговор, но возможность такая была. А главное... Умалчивая о талантах Алены, он заговорщиком пособничал, и мысль об этом неприятно зудела. Но пока вы воевода сходил к берегу, пока оделся, пока обратно вернулся, успел поостыть и поругать себя за горячность и поспешные выводы. Перед тем, как подозревать заговоры и бросаться обвинениями, стоило выслушать, что по этому поводу сама девица скажет. Может, всему этому есть какое-нибудь простое и мирное объяснение? Он вон и фамилии её не знает, а туда же — разоблачать. Если в первый раз на крик воеводы бежал, сломя голову, помогая себе чарами, то во второй раз ходил не спеша, дорога вместе с одеванием заняла больше четверти часа. Оставшийся дружинник, огненный алатырник, привязал лошадь в стороне, а сам, сидя на корточках, разглядывал торчащую из земли нежить. В таком полузатопленном состоянии Олег оставил добычу намеренно, чтобы не искать потом место повторного захоронения. Чары из мрунов давно ушли. Земля чистая, не болотистая, да ещё рядом со Светлояром, быстро вытянула из нежити силу. Но вдруг ищейки захотят взглянуть. Какие-то следы чар на мрунах всё равно могли остаться. «Олег Сергеевич, а не достанете этих наружу?» — вежливо попросил воин. «Достать достану, но лучше, наверное, людей из разбойного приказа подождать», — предложил он. «Я их работы не знаю. Вдруг вот так сподручнее?» «Тоже верно», — согласился дружинник раздумчиво и поднялся. «Воевода, а что у тебя всё-таки с глазом? Мне давно интересно, а к слову, никак не приходилось», — спросил княжич, маившийся рядом. Он вполне успокоился после нападения, поглядывал на мёртвые головы без страха и явно едва сдерживался, чтобы не пнуть. Другого Борубцов с такими вопросами послал далеко, но не наследника же, да и стало вдруг стыдно перед княжичем за своё к нему отношение. Ничего дурного Дмитрий не сделал, сейчас вообще смотрел с искренним уважением и интересом, а Олег огрызается на ровном месте. Нельзя так. Но правду всё равно не сказал. Они с князем давно ещё условились, что он болтать не станет, не потому что секрет великий, а чтобы дураков всяких уберечь. «Нет его!» — спокойно ответил Олег, рассеянно потеряв щёку. — Накололся ещё пацаном. Стеклянный справил, чтобы не так противно было. А повязку ношу, чтобы народ не пугать. Княжич поскушнел от столь простого объяснения такой загадочной особенности. Задумчиво посмотрел на сложенный платок, который воевода держал в руке. — Я могу передать его Алёне. Он выразительно дёрнул головой. «Спасибо за предложение, твоя светлость, но раз девушка мне его повязала, то мне и возвращать». Отмахнулся Олег, пытаясь держать недовольство. Но, видимо, плохо вышло, потому что наследник в ответ улыбнулся широко и насмешливо. «Что, воевода, приглянулась княгиня?» «Княгиня?» Так удивился Рубцов, что даже на подначку внимания не обратил. «Так весь дворец уже второй день гудит» чего то заметно оживился княжич и заговорил торопливо, охотно, словно стремился побыстрее поделиться подробностями, хотя прежде за ним страсти к сплетням не водилась Князь Краснов умер, и отец всё тянул с объявлением его наследника. А за эти дни, оказалось, отыскал где-то его внебрачную дочь, князем ещё при жизни признанную. Её княгиней назвал и месяц дал, чтобы мужа себе достойного нашла, потому что, не делая это, чтобы девчонка одна уездом управляла. «Так что, Коле понравилась девица, дорога прямая!» Опять широко и странно улыбнулся он. Олег поспешил отмахнуться от непонятного удовлетворения, которое возникло внутри при этих словах, и хотел огрызнуться в ответ на навязчивые намёки. А потом, сообразив, едва себя полбу не хлопнул. «Дурень, княжеч перед ним нет ли, а мальчишка ещё совсем зелёный, первый раз в глаза смерти заглянул». Вот его и несёт, абы куда. Второй вроде спокойный, выдержанный. Такой в себе всё переваривать будет, а этот дёргается. И на воеводе сосредоточился только потому, что именно тот его и спас. Рубцов сходу вспомнил несколько народных способов быстро привести человека в чувство. Макать княжича в озеро чревато. Не объяснишься потом. Поить? Нечем. Да и нехорошо как-то. А вот ещё один. На, подержи. Он сунул платок стражу, отошёл на два шага, жестом поманил Дмитрия за собой. И когда тот приблизился, велел. «Бей!» «Да ты в своём ли уме, воевода?» — опешил тот. «Из-за девки, что ли?» «Да плевать на девку, бей!» — сказал. «Ну, мне первому ударить?» «Это что, удар? Бабу свою так гладить будешь? Мужик ты или нет? А то, может, тебе этот платок повязать? Бей!» Несколько раз княжич махнул неубедительно. А потом его, наконец, прорвало, и под изумлёнными взглядами княжеского друга и стражника на воеводу посыпался град ударов. А тот только отступал, частью уворачивался, но больше на блоки принимал. Несколько ударов в корпус вовсе пропустило, чего сразу вспомнил слова Остапы и его ворчания. Прав был конюх. Совсем Олег в одиночестве одичал и сноровку потерял. Чудо ещё, что плесенью не покрылся и мхом не оброс. Выдохся, Дмитрий, столь же неожиданно, как вышел из себя. Молотил отчаянно, яростно, в полную силу. А потом вдруг замер, тяжело и сипло дыша. Опустил руки, сжимая и разжимая кулаки. Его мелко трясло, на лбу выступил пот, волосы топорщились, одежда сбилась. Но зато взгляд стал куда более осмысленным. «Достаточно?» — спросил он напряженно. «Кажется, да», — спокойно согласился воевода. «Легче?» Вместо ответа Дмитрий несколько раз удивлённо хлопнул глазами, явно не понимая, о чём речь, неопределённо повёл плечами. «Ты молодец», — сказал Олег твёрдо, сжав плечо парня. «Правда молодец. Первый раз с нежитью столкнуться и не испугаться дорогого стоит». «Я не первый», — нам показывали. Дрогнувшим голосом ответил тот, но всё-таки нервно кивнул. «Ну, значит, не зря показывали. Я после первой встречи с упырём под ближайшим кустом блевал со смешком признался он. «Правда? Чистая? Ещё бы нет, если такая вот гниющая жуть на тебя прёт, а ты полчаса назад считал её суеверием и старшим не верил, когда говорили, будто такие тут действительно встречаются». Зато всякие сомнения отбило разом, как бабка отшептала. И ко всем другим суевериям Олег начал относиться куда более уважительно и внимательно. Княжич повеселел. Всё-таки правильно заметил Рубцов. Наследник был самолюбив, и, наверное, больше всего его сейчас угнетало не нападение как таковое, а то, что он сделать ничего не смог. И, может, ещё то, что чернявая пиголица лучше него держалась. Управились они вовремя. Аккурат через пару минут опять застучали копыта, и к месту происшествия явилась подмога. Сам глава разбойного приказа с двумя подручными. Ну и то правильно, на наследника же напали бы кому не поручишь». в Вьюжина Олег сторонился, но уважал. Слишком много крови этот тип у него в своё время выпил. Душу вынул, осмотрел и обратно вложил. Зато Рубцов сумел на собственной шкуре оценить крепкость хватки, хитрость, ум и изворотливость. Своё место Алексей Петрович занимал давно, сидел на нём крепко и одно это о многом говорило. А дело делал старательно и честно, что подкупало. Олег... Вообще с особенным пиететом относился к людям, которые при большой власти за общее благо родили, а не только за личное благополучие. В с ходу схватил быка за рога и выдал людям задание. Первый — неолатырник. Взялся подробно расспрашивать княжича, самописное перо так и мелькало в пальцах. Рубцов мысленно похвалил себя за то, что вовремя встряхнул наследника. Вряд ли в ином случае из этого разговора вышло бы что-то путное. Узнав, что девушек отправили во дворец, поворчал и сам Алексей Петрович, и его подручный, но без злости, с пониманием. Второй же, костяной янтарь невеликой силы, но явно огромного опыта, начал с изучения трупов, которые по приказу Олега исторгла из себя земля. Копался он в них с таким живым интересом на лице, что воевода отстранённо порадовался пропущенному обеду. Много времени осмотр не занял, И после Аллатырник взял след, что твоя ищейка. Воеводу в Ёжин на всякий случай отправил с ним в качестве силовой поддержки. Только далеко идти не пришлось, и помощь никакая не понадобилась. Лёшка нежити нашлась буквально в нескольких сажениях от тропы, за густыми кустами лещины, в заботливо очерченном на земле круге, отбивающем запах. А ещё немного в отдалении. Нашлось место, где своё грязное дело совершал латырник поднявшим мрунов. «А это с нежитью всегда так?» — полюбопытствовал Олег, с почтительного расстояния разглядывая рисунок на расчищенном участке земли, сделанный ножом или чем-то вроде. «Ни разу не видел, чтобы чары каких-то подобных ухищрений требовали, даже очень сильные. Да, сила тут ни при чём», — отмахнулся сыщик, аккуратно собирая в бумажные кулёчки какие-то камни, перья, щепотки земли и прочий мусор. «Всё просто, и суть в другом. Янтарь — камень чистый, живой». «Нежить ему глубоко противна. Если бы я взялся её упокоить, то сделал бы это почти как вы. То есть тонкости там свои, но обошёлся бы без эдакого творчества. А напрямую заставить янтарь поднимать нежить нельзя. Не работает так его сила. Вот и приходится подпорки городить, собственный дар обманывать». Олег задумчиво покивал. Прежде ему доводилось сталкиваться только с нерукотворной нежитью, и про неё он знал довольно много. И про то, что её топ поднимает, отторгая чуждые её магии человеческие тела, и про то, что болотники никогда нежитью не становятся, и про то, что с животными такое случается исключительно редко, обычно с подачей южных соседей. Может, при нормальном обучении в школе и такую тонкость упомянули бы, но он с личным учителем занимался, и только со своим янтарём ладить умел. Про другие знал мало. И что, можно установить, кто здесь чаровал? В этот раз, да, не трудно Я запомнил его янтарь, и сразу пойму, как только встречу. А чтобы не быть голословным, я вот и земельку для доказательства взял. Она всё расскажет. И на кого твари притравливали, тоже найдём. Это не менее важно. Вот, полюбуйтесь. Сыщик с удовольствием показал лист бумаги, сложенный уголком, в котором лежало несколько длинных чёрных волос. «Но это же не княжича!» — растерянно пробормотал Олег. «Занятный поворот, а?» — подмигнул вьюжин. «Пойдёмте-ка порадуем нашего боярина. Это большая удача, что вы оказались поблизости. Управились нежитью и колдуна спугнули. После того, как нежить сделала своё дело, он бы тут всё затёр, и ничего бы мы не нашли». Олег готов был поклясться. Вьюжина не удивило то, что жертвой нападения планировался не княжич, а некая обладательница длинных чёрных волос. Однако радовать увлечённого разговором наследника этой новостью он почему-то не поспешил, только кивнул, когда сыщик показал ему находку, и заметил задумчиво. «Есть у меня на примете один ловкий малый, которого стоит проверить в первую очередь». Потом добавил к костяному янтарю ещё несколько слов тишком. Тот коротко кивнул, спешно вскочил на лошадь и с места пустил её в намёт. «Думаю, здесь больше нечего делать. Можем возвращаться». Спорить никто не стал, и длинная процессия потянулась по тропе в сторону дворца. Впереди княжич с вьюжиным, следом Олег с шариком, а дальше все остальные ведущие лошадей в поводу. От предложения поехать верхом глава разбойного приказа пренебрежительно отмахнулся сказав, что спешить некуда, как раз пока дойдут, соберутся все нужные люди. А он, дескать, с удовольствием прогуляется и полюбуется красотами. «Кто же на нас напал, Алексей Петрович?» — спросил Дмитрий. Был он недоволен, хмур, но уже явно держал себя в руках. Немного терпения, княжич, скоро всё прояснится. Я, разумеется, прошу тебя присутствовать при разговоре с предполагаемыми злодеями. Я уверен, это окажет на них должное воздействие. И тебя, Олег Сергеевич, тоже. Особенно если вот с таким же лицом. Я могу ещё более зверское состроить. Надо?» — невозмутимо предложил тот. «По обстоятельствам». Вьюжин улыбнулся уголками губ. «А то ещё повязку снимешь и вообще всех распугаешь. От меня не убудет». Отказываться от предложения, поучаствовать в представлении Олег не собирался. Ведь такой замечательный способ удовлетворить любопытство и получить сведения из первых рук. Он плохо знал нынешних придворных и потому довольно смутно представлял, кому за два дня успела помешать чернявая латырница. И уже не пытался отмахнуться от понимания. Вся эта история интересует его только потому, что связана с загадочной Алёной. Окажись жертвой та же Ульяна, ему было бы наплевать. Впрочем, если подумать... Предположение находилось легко, на основании одного только здравого смысла. Княжеские титулы и наследство — отличный повод для ненависти со стороны тех, кому всё это богатство не досталось. Кто там, правда, ещё есть из наследников, Олег не знал, но был готов познакомиться. И заодно посмотреть на вьюжина в деле. Тот был весьма остроумен и умел работать красиво. А сейчас явно замыслил нечто эдакое. Ну и чем леший не шутит? На Алёну тоже посмотреть хотелось. Вряд ли разбираться с покушением на неё Алексей Петрович станет в её отсутствие Правда, на чернявую хотелось бы смотреть в другом виде, но и в сарафане тоже неплохо. Поймав себя на последней мысли, Олег не сдержал нервного смешка. Вот подтрунивал над ним княжич, и озерится на медне тоже, и огрызался он очень убедительно. Но ведь правы оба, зацепила его эта девчонка. И крепко зацепила. Не такая она, как остальные здесь. Причём сейчас думал он не о чистой душе, ясном взгляде и о том тепле, который ощущал рядом, а о чём-то более общем и широком. Не хуже и не лучше, а словно степь с горами сравнивать. Вот уж точно хоронжий из простых, боевая и серьёзная девушка. То ли соскучился он по таким, за минувшие с войны годы, пока тут сиднем сидел, то ли... А ты, воевода, к слову, Как сам-то здесь оказался?» Вьюжин бросил на него задумчивый взгляд через плечо. «Плаваю я тут», — спокойно ответил Олег. «Не был бы глава разбойного приказа самим собой, если бы все мелочи не подмечал. Под тройной ивы приятный заход в воду, с песочком. Вот оттуда, до Горелого острова и обратно, пока не надоест. Это, почитай версты, полторы будет?» — прикинул боярин. «И быстро ли плаваешь?» «Не жалуюсь», — Но в тот момент, о котором ты спрашиваешь, я как раз на берег вылез обсохнуть. А тут девка в крик, ну и шарик встревожился. Я не стал раздумывать, побежал. Ты меня в чём подозреваешь-то, Феликс Петрович? Сразу скажи, а то уж больно издалека зашёл». «Подозревать себя дело неблагодарное, воевода. Какой из тебя заговорщик? С такой дырявой памятью, что имя моё выучить не можешь?» Вздохнул он с показной грустью, но и княжич, с интересом слушавший старших. И Олег... Могли поручиться, что боярин про себя посмеивался. «Могу, но не хочу», — возразил Рубцов. «Так честнее. Но и Железный Феликс звучит всё-таки лучше, чем Железный Алекс». «Имя-то какое чудное!» «Феликс», — не утерпел княжич. «Хорошее имя. Значит, счастливый», — пояснил Олег. «А почему непременно Железный должен быть?» — продолжил любопытство Дмитрий. «Исключительно из большого уважения к твёрдости, надёжности и несгибаемости». Невозмутимо ответил Рубцов, а вьюжин всё-таки рассмеялся. Алексей Петрович прекрасно знал, о ком говорил Олег. Он вообще о первом княжеском воеводе знал немногим меньше, чем тот сам о себе мог вспомнить, разве что детством почти не интересовался. Вот как раз со времён того непродолжительного, но очень утомительного знакомства Олег и звал его Феликсом. «Нет, воевода, ты точно не своё место занимаешь. Шёл бы ко мне в шуты, а?» «Благодарю покорно. Для шута у меня мозгов недостаточно. Тем более тебе одному почему-то смешно, мне вот перед княжичем немного стыдно. Так я и зову к себе не к князю», — спокойно отозвался в вьюжин. «А княжич ещё молод, у него иные забавы. Что ему стариков потехи? А вот до моих лет доживёт, начнёт ценить эдакие мелочи».